Перин медленно сел на постели, натянулся по ней. Непременно, думал он, непременно надо добиться, чтобы Фейли. Но как? Придется придумать какую-нибудь хитрость. По правде сказать, Перин не мог припомнить случая, когда ему удавалось хоть какая-нибудь хитрость. Но сейчас деваться некуда. Он встал и потопал ногами. Неожиданно снаружи раздались крики и послышался удаляющийся стук копыт. Перин бросился к окну, поднял откидную раму и выглянул на улицу. Внизу толпились спутники. «Что случилось?» Три десятка лиц вскинулись наверх. «Лорд Перин!» — прокричал Бан Алсин. «Это лорд Люк, сломя голову, ускакал неведомо куда. Он чуть не стоптал вилы с Теллом и, сдается мне, даже этого не заметил». «Коня пришпорил вовсю, а сам сгорбился в седле, словно раненый!» Перин подергал свою бородку. «Выходит, Люк ранен. Но ведь раньше он ранен не был. Люк. И губитель. Невозможно. Темноволосый губитель, похожий на Лана, как на родного брата, и Люк с его золотисто-рыжей шевелюрой.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 Меньше двух лет назад Перин не верил в существование троллоков и исчезающих. «Ладно», — сказал он себе, — «чего сейчас об этом гадать? Разберемся, если удастся его сцапать. А сейчас надо подумать о сторожевом холме, о Дивенрайт и о... Кое-кого еще можно спасти. Не все в двуречье обречены». Уже выйдя на лестницу, Перин задержался на верхней ступеньке. Айрам, завидя его, тут же поднялся, готовый следовать за ним куда угодно. Левое бедро Аильца было туго перебинтовано. Фейли и обе девы сидели неподалеку от Гаула и тихонько переговаривались. Другой тюфяк, куда больше Гаулова, лежал в дальнем углу, но был пуст. Лойл, сидев, вытянув ноги и что-то сосредоточенно строчил в тетради при свете свечи. Вне всякого сомнения, описывал все, что приключилось по дороге к путевым вратам и обратно. И, зная Агир, это можно было утверждать наверняка, приписывал все заслуги одному гаулу. Похоже, то, что делал он сам, Лойл вовсе не считал заслуживающим внимания. Больше в общем зале никого не было. На улице по-прежнему играли скрипки.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 И часу не прошло, как я от тебя ушла. Оно ну, отправляйся обратно, пока не свалился. Ты видела, как уезжал люк? спросил Перин. Фейли поджала губы, но он сделал вид, что не заметил этого. Такое порой срабатывало, а вот когда он начинал с ней спорить, то зачастую оставался в дураках. Видела, помолчав, ответила девушка. Промчался как ошпаренный и вылетел через кухню пару минут назад.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 В раскосых глазах Фейри зажегся опасный огонек. Но Перин не проронил больше ни слова. Она знала о волчьем сне. Но нечего было и думать, что он примется рассказывать, есть все здесь, где могут услышать Байн и Чиат, не говоря уже о Байраме. И о Лоэле. Правда, тот, скорее всего, не заметит, даже если в комнату загонят Азару овец. Так поглощен своей писаниной. А как Гаул? Госпожа Конгар перевязала его и дала снотворного. Поутроясь оседая смотрят его рану и исцелят, если сочтут нужным. присядь кафели У меня к тебе серьезная просьба». Девушка недоверчиво посмотрела на перина, но за стол села. Он уселся рядом и склонился к ней, стараясь, чтобы его голос звучал доверительно и серьезно. Но без нетерпения. Нельзя подавать виду, что он торопится спровадить ее отсюда. Фейли, мне нужно, чтобы ты отвезла послание в Кеймлин. Кстати, по дороге можешь заехать в сторожевой холм. Рассказать, как у нас дела. По-моему, им лучше бы укрыться за Тореном. Там безопаснее. Последний он сказал, будто бы походя. Словно это только что пришло ему в голову. Но главное... Я хочу, чтобы ты попросила королеву Маргейс послать нам на помощь отряд Королевской гвардии. Дело, конечно, опасное, но бай на помогут тебе добраться до Таренского перевоза, а там уж не паром цел. Чат поднялась и с беспокойством уставилась на Перина. Тот удивился, она-то с чего переполошилась. «Не волнуйся, тебе не придется его покидать», — сказала девушке Фейли. Дева подумала, кивнула и вновь уселась рядом с Гаулом. «Чад и Гаул? Вот это новость! Они ведь кровные враги!» «Да, чудные дела творятся!» «Да Кэмлина путь не близкий», — спокойно продолжила Фейли, обращаясь теперь к Перину. «По лицу девушки ничего нельзя было прочесть. Около месяца туда и столько же обратно с королевской гвардией». «Да еще неизвестно, сколько времени придется убеждать Маргейс». «Мы продержимся», — заверил ее Перин. «Чтоб мне сгореть, я выучился врать не хуже Мэтта». «Люк прав. Тролоков не больше тысячи». Фейли кивнула, не спрашивая, откуда он это знает. Видать, сообразила. «Продержаться-то мы продержимся, но своими силами нам их отсюда не вышибить» они разоряют двуречия. И кого, если рассудить, отправить к Маргейс, как не тебя? Уж ты-то знаешь, как разговаривать с королевами. Ты ведь сама королевская кузина, и все такое. Я, конечно, фейли понимаю, что дело рискованное, но... Куда менее рискованное, чем оставаться здесь. Но надо только добраться до деревни и парома. За рекой путь свободен.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 В Кэмлине печатают много прекрасных книг. Прости, что я перебил тебя, Перин. Огромные, как чайные чашки, глаза Агир были при этом обращены на девушку. Для тебя, Фейли, подходящая пара. Тебе бы летать свободно, как соколу. Похлопав Перина по плечу, он басовито прогудел. Тихо-тихо. Ей бы летать на воле и отошел. Затем Лойл улегся на свой тюфяк и повернулся лицом к стене. «Он очень устал», промолвил Перин, стараясь, чтобы фейли не попыталась как-то истолковать неожиданное вмешательство о Лойла. Глупый Агир чуть не погубил всю затею. «Если ты уедешь сегодня вечером, то уже к рассвету доберешься до сторожевого холма».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 единым духом выпалила. «Моё условие — свадьба. Я хочу выйти за тебя замуж». «А я хочу на тебе жениться», — с улыбкой отозвался Перин. «Обручиться перед кругом женщин мы можем хоть сегодня вечером. Но вот со свадьбой, боюсь, придётся годик подождать. Когда вернёшься из Кеймлина?» Девушка чуть не вырвала клок с его бороды. «Ты сегодня же станешь моим мужем». Тихо, но яростно заявила она. «Иначе я никуда не поеду». «Да я разве против?» Удивился Перин. «Но обычай не позволяет. да Дейс Конгар мне башку свернет, если услышит, что я задумал жениться без обручения. Фыль, во имя Света, отвези это послание, и мы поженимся, как только будет возможно». Перину очень хотелось, чтобы так оно и было. Однако он сомневался в том,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 наше совместное путешествие. А она сказала, и госпожа Конгрс не согласилась. Ты только не подумай, что я со всеми об этом болтала. Она сказала, что мы можем считаться обрученными по вашим обычаям. Год он дается для того, чтобы убедиться, что молодые люди друг с другом поладят. А уж мы-то поладим. Это всякий может подтвердить. А я тебе не какая-нибудь домонийская потаскуха или одна из этих тирских бесстыдниц, «И если ты хоть подумаешь об этой Берлин...» «О, Свет, что я несу?» «А ты даже не...» Перин прервал этот словесный поток поцелуем и сделал это от души. «Значит, ты выйдешь за меня?» переспросил он едва дыша. «Сегодня?» С поцелуем у него получилось даже лучше, чем он надеялся. Во всяком случае, ему пришлось повторить это действие еще раз шесть.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 выступали Байн и чат Цветов, чтобы украсить головы новобрачных, в Эммандовом лугу не нашлось, но Байн, действуя с соответствием с указаниями Марин, повязала на шею юноше красную свадебную ленту, а Лойл вплел такую же в темные волосы Фейли. Толстые пальцы Агир оказались на редкость ловкими и нежными. Руки Перина дрожали, когда он взял ладони девушки в свои. «Я...»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 Я Зарине Башир. Удивительно, что она назвала это имя, которое терпеть не могла. Обещаю любить тебя, Перин Айбара. Ее руки не дрожжали.